Задавая ей прямые, бьющие в цель вопросы, я чувствовал, в этом гневнее я имею над ней власть. Но Ганория расслабилась и улыбнулась мне, пригубила вино, а потом допила его. Меня восхищало её высокомерие. Что ж, позвольте мне ещё раз спросить.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 Я не менял сурового выражения лица, но понял, что идущий из глубины внутренний свет должен был как-то на нём отразиться. Я пришла сюда не за тем, чтобы мучить вас, заявила Ганория. Она говорила серьёзно, но в её взгляде сквозила лёгкая ирония.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 Он оставил Гигеса в спальне. Но жена Кандавла догадалась, что он там. А позднее, зная, что он видел её, явилась к нему и вынудила его убить Кандавла и самому стать царём. "Верно", проговорила Ганория. Она неотступно следила за мной.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 Я плохо вас знаю, произнёс я. Теперь я тоже улыбнулся. Она продолжала молчать, откинувшись назад. Её улыбка сверкала дерзкая и надменна. До этого времени мы жили в мире фантазий.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 Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Октябрь 2004 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Николай Савицкий.